Глава двадцать первая Слава Богу, Гай был дома. Его помощник Фрэнсис удивился, когда на пороге показались я и двое пострадавших с обильно кровоточащими ранами. «На нас напали грабители», — солгал я. Фрэнсис поспешил отвезти нас в кабинет, где Малтон в это время смешивал травы. «Святая Мария!» — воскликнул медик. «Что случилось?» Я с тревогой наблюдал, как он осматривает Николаса и Барака. Рана моего ученика требовала лишь наложения небольшого шва, и он перенёс это стоически, лишь прикусив язык, пока Гай зашивал её. Потом доктор Малтон тщательно осмотрел левую руку Джека. Слава богу, нож был узкий, констатировал он, и прошёл через мягкие ткани между длинными костями пальцев. На потребуется наложить швы. Мне нужно лавандовое масло, чтобы остановить заражение. Николас нахмурился. Я думал, раны лучше всего промывать вином. Лаванда лучше. Хотя она и щиплет, и я наложу тебе повязку. Гай серьезно посмотрел на Барака. Будешь носить ее неделю и регулярно менять. Ты ведь не левша? Нет. Божьи язвы, как больно! Охнул мой помощник. Терпи, будет болеть. Но если повезёт, всё пройдёт, останется лишь небольшая скованность. Джека вернулся ко мне и к Николасу. Вы оба увидите Тамазин на дне рождения Джорджу через несколько дней. Я скажу, что в конторе Якоба произошёл несчастный случай. Подробности обсудим после, чтобы все рассказывали одинаково. Не хочется, чтобы Тами поймала вас на мелочах. Неужели жена вам не поверит, удивился Овертон. Нельзя ручаться, парень. Уже не первый раз ваш хозяин приводит Джека Барка сюда, чтобы после рассказывать про несчастный случай. И сам Джек тоже как-то приводил раненого Мэттью. Строгим тоном проговорил Малтон, после чего Николас посмотрел на меня с новым уважением. Ничего, если я оставлю их у тебя, Гэй, спросил я. Прошу прощения, но у меня сегодня важная встреча, и я боюсь опоздать. По пути к Малтону я увидел, что стрелка церковных часов показывает двенадцать. Врач хевнул. «Но если можно на пару слов, Матью, выйдем». Он сжал губы, и его смуглое лицо выглядело сердитым и озабоченным. За дверью Малтон тихо сказал, качая головой. «Значит, никакие грабители на вас не нападали. Снова ты приводишь ко мне Джека после опасной стычки. Он женатый человек, у него маленький ребенок. И там один ждёт второго. А теперь ещё и этот юноша. Я расследую убийство, ответил я. Двое негодяев до смерти забили дубинами невинных людей. Их случайно увидел в трактире свидетель и сообщил мне в Линкольнс-Ин. Это был шанс, возможно, единственный шанс схватить их. Джека Николас узнали об опасности. Вы поймали этих убийц? я сердито покачал головой. Нет. Они оказались опытными бойцами и вырвались. "Мэттью", вздохнул Гай. "Ты всегда стремишься к опасности и тянешь за собой этого юношу и Барка. Джек уже не молод и привык к более спокойной жизни". Я провёл рукой по лбу. "Знаю, знаю, но не мог же я упустить возможность отдать двух злодеев в руки правосудия". Я с вызовом посмотрел на старого друга. и не позволить им больше убивать. В прошлый раз ты намекал, что впутался во что-то секретное, подробности чего знать опасно. Да, меди кивнул в сторону кабинета. А Джэк и этот юноша знают детали. Я покачал головой. Тогда-то не должен был их во всё это втягивать, сказал Гай. Извини, но я так думаю. Он пристально посмотрел на меня. Это имеет какое-то отношение к королеве? Почему ты спрашиваешь? Вижу по твоему лицу, что имеет. Знаю, ты питаешь к ней непомерную привязанность. Я замечал, как ты печалился в последние месяцы, беспокоился, что её величество страдает. Но ты не должен из-за этого подвергать опасности себя, уж тем более тех, кто на тебя работает. Интересно, почему? резко ответил я. Потому что ты считаешь её еретичкой? Нет, возразил Малтон. потому что она королева, а как справедливо заметил Уайт, вокруг трона всегда слышны раскаты грома. Определённо поэт имел в виду трон нашего короля, добавил он с горечью. Я промолчал. А тот человек, о котором ты спрашивал, итальянец Гуирино Бертано, он тоже имеет к этому отношение, спросил врач. Я вспомнил, что Дэниэлс И кардмейкер тоже упоминали его в трактире и серьезно ответил, «Не произноси этого имени Гай, раз уж ты так ценишь свою безопасность». Мой друг криво усмехнулся. «Видишь, ты даже меня косвенно впутал во всю эту историю. Подумай о моих словах, Мэтью. Мне не хочется снова лечить Барака и Николаса от чего-нибудь пострашнее. И тебя тоже», — добавил медик уже мягче. Обуреваемый противоречивыми чувствами я поехал в Тауэр. Гай был прав. Это моя личная привязанность к королеве толкнула меня на этот путь, а теперь события нарастали, как снежный ком, принимая все более опасный оборот. А теперь я уже не мог отойти в сторону, даже если бы и захотел. Те два человека в трактире знали мое имя. Впереди виднелся Тауэр-Хилл, где закончили свои дни на Эшафоте лорд Кромвель и многие другие. А дальше сам Лондонский Тауэр, ров, высокие белые стены, а за ними огромная квадратная глыба белой башни, в чьи ужасные темницы я ненадолго угодил 5 лет назад в результате заговора Рича и Билькнепа. Лорд Пар уже ожидался меня у средних ворот в верхом. К моему удивлению, на другом коне рядом с ним сидел молодой Уильям Сесиль. А слуги в ливреях королевы держали лошадей под устьцы. Сесил был в мантии юриста, а Пар в лёгком зелёном камзоле с разрезами на плечах, так что была видна малиновая шёлковая подкладка. Он нюхал ароматический шарик, висевший на золотой цепочке у него на шее, чтобы перебить тяжёлый запах из орва. Мэттиу поприветствовал меня старый лорд, впервые за всё время назвав по имени. И его голос теперь звучал гораздо вежливее, чем при нашей последней встрече. Я взял с собой мастера Сессила, чтобы мы могли обменяться новостями. Извините за опоздание, милорд, но у меня произошла стычка с людьми, убившими Грининга. Наклонившись с седла, дядя королевы в нетерпении спросил, «Злодеев удалось схватить?» Нет. Но при попытке их задержания Барак и мой ученик были ранены. Мне пришлось отвезти обоих к врачу. «Расскажите, что случилось?» Я покосился на Сессила. «Уильям все знает», — сказал лорд Пар. «Мы с королевой решили, что ему можно доверять, и он организовал розыск среди радикалов, а также расставил Саглидатаев в порту». Я подробно поведал им о стычке с Дэниелсом и Кардмейкером и о том, что эти двое, похоже, знали, кто я такой, И несомненно упомянули имя Бертано. Также я сказал, что по словам Николаса, обрывок кружевного рукава принадлежал Уильяму Стайсу, у которого, согласно описанию вышивальщика, не хватало половины уха. Именно этот человек участвовал в первом покушении на Гриннинга и пытался подкупить юного пожар Гарета Линли. "Боюсь, мои успехи значительно скромнее", сказал Сэссил. Увы, я так и не обнаружил никаких следов, ни трех пропавших товарищей Грининга, ни стражника Лимана. И хотя все четверо имели друзей среди религиозных радикалов, они не входили ни в один из известных кружков. Похоже, Грининг и остальные создали свой собственный. «Думаю, это так», — согласился я. Лорд Парр хмыкнул. везёт бог, этих кружков хватает и постоянно появляются всё новые прямо под носом у гарденера. Может быть, есть даже объединение анабаптистов. Один из тех людей голландец, а всякие вредители прибывают как раз оттуда, но ещё и из Германии. А что насчёт Бертана, спросил я лорда Уильяма. в итальянском торговом сообществе не знают этого человека. Мы подняли документы, но такой фамилии у них в списке нет. Он мог тайно проникнуть в страну, заметил Сессио. Не исключено, кивнул Парк. Или вообще изначально жить в Англии. Он посмотрел на Тауэр. Ну, мы ощущаем, нам надо зайти внутрь. Лжедеи примут у ворот. Мы и так уже достаточно задержались. Старый лорд повернулся к Сесилу. Вот, Уильям, будет вам работа. Шардлейк узнал еще три имени. Дэниелс, Кардмейкер и Стайс. Займитесь теперь поисками этих людей. Он наклонил голову. Только тихо, не поднимая лишнего шума. Молодой юрист с серьезным видом кивнул и поехал прочь. Очень смышлённый парень одобрительно заметил лорд Пар, погладив бороду. "И я смотрительный. Вы всё ему рассказали?" уточнил я. "Да, королева позволила мне сделать это после того, как лично встретилась с ним. Она прониклась квы ему большой симпатией", сказал старик. Я, как это ни абсурдно, ощутил прилив ревности, а лорд посмотрел на удаляющуюся фигуру Сесила. Он амбициозен. Если наша миссия увенчается успехом, это может оказаться для него хорошей отправной точкой. Конечно, для этого юноши важны и религиозные принципы. Но ну, а если нас постигнет неудача, добавил лорд Уильям Панура, и король увидит опубликованную книгу, все мы можем закончить просто ужасно. Стражник у ворот Тауэра почтительно от saluteвал лорду Пару. Наших лошадей отвели в конюшню, и мы пересекли внутренний двор. — Значит, так до сих пор ничего и не слышно про стенание грешницы? — спросил я. — Ничего. Прошло уже больше двух недель, как рукопись пропала. Я говорю королеве, что с каждым днем вероятность ее появления на улицах все меньше, но она не верит. Лорд Уильям издал короткий, больше похожий на лайс-мешок. Да и я, положа руку на сердце, тоже. Эти двое, с которыми вы столкнулись, — продолжил он, — один из них, помнится, сказал, что вы сами не знаете, с кем связались. Явно намекал на кого-то наверху. А вы раньше говорили, что тут, может быть, замешан сэр Ричард Рич, да? Что ж, это вполне вероятно. Сколько всяких возможностей. Норфолк, Гарденер, Пейджетт. по одиночке или все вместе, а может быть ещё кто-то? Мой спутник покачал головой. Хотя нет. Вы же тврятли. Он всегда работает строго по указаниям короля. Вы уверены, лорд? Уолси и Кромвель тоже так начинали, а потом? Лорд Уильям надул губы. Вы правы. В эти бурные дни мы не можем быть полностью уверены ни в ком. Меня по-прежнему беспокоит милорд, что когда шутиха Джейн пришла на допрос, её сопровождала леди Мария. Это было просто досадное совпадение, а я, признаться, подумал, уж не стоит ли за этим нечто более серьёзное? Джейн действительно дурочка или может ловко действовать, прикидываясь такой? Лорд Пар покачал головой. Просто идиотка. Я уверен в этом. Не могу представить, что она обманывает короля таким образом. Вы знаете, как проницательна моя племянница. И в любом случае Кейт не подпускала Джейн к Рукписи. Похоже, леди Елизавета не жаловыт Джейн, старый лорд фыркнул. Леди Елизавета недолюбливает отчеь многих, особенно тех, с кем соперничит за внимание королевы. Мы приближались к белой башне. Лорд Пар замедлил шаги, и заметив, что на лбу у него поблескивает испарина, я вспомнил, как дядя королевы недавно сетовал на возраст и жаловался на здоровье. Он посмотрел на меня и, явно испытывая неловкость, сказал: Прошу прощения за то, что в нашу последнюю встречу был с вами резок. Это проклятое дело мне всю душу вымотало. Я понимаю, ми лорд. Благодарю вас. Я сознавал, что для osoby подобного ранга и такого характера нелегко изменяться перед простым человеком вроде меня. Лорд коротко кивнул и посмотрел на Тала. Как я вам уже говорил, сер Эдмунд Волсингем был моим предшественником на посту канцлера королевы, и он мой старый друг. Я собираюсь сказать ему, что вы якобы действуете по поручению родственников моей жены. и что в вашем деле замешан некий свидетель, который заявляет, что его допрашивали в Тауэре между, давайте выберем промежуток пошире, 12 июня и 5 июля, а потому он никак не мог совершить правонарушение в другом месте. Мы объясним, что вы не верите, будто он вообще был в Тауэре. Понятно, — кивнул я. Перспектива так нагло врать лейтенанту Тауэра порядком смутила меня. «Мы скажем, что вы хотите проверить список заключенных в этот промежуток времени и уточнить, есть ли там интересующее вас имя», — продолжал лорд Парр. «В последнее время в Тауэре было множество узников, и если я поручусь за вас, то, думаю, сэр Эдмунд позволит вам посмотреть записи. Как вам такой план? Потом мы попытаемся выяснить, кто дежурил, когда пытали Энн Аскью». Это было 30 июня или 1 июля. Утечка произошла 2-го, и именно тогда по Лондону начали циркулировать слухи. Хорошо. Мне вдруг вспомнилось выселение должников, которое мы с Колсвином наблюдали утром. Я могу сказать, что этот человек пытается обеспечить себе алиби по делу группы лиц, которые выселяли жильцов без соблюдения должной процедуры. Домовладельцы? Ну да, вы же работаете в суде палаты прошений, не так ли? произнёс лорд Уильямс с некоторым высокомерием. Прекрасно. Но никаких упоминаний об Naskyu, и я не хочу наводить Уолсингема на мысль о ней. Из местного зверинца донёсся громкий рёв, и лорд Пар улыбнулся. Я слышал, они завели новую тварь из Африки, животное, похожее на лошадь но с несуразно длинными и тонкими шеей и ногами. Попрошу сэра Эдмунда показать мне диковинного зверя. Мы вошли в белую башню. Стражник впустил нас в большой зал, где как всегда стояли и сидели солдаты, болтая и играя в карты. В дальнем конце я узнал дверь, ведущую вниз, в темницу. Мы направились вверх по лестнице, а затем по коридору, застекленным уциновками, которые поглощали шум шагов, и вошли в просторную комнату, где навстречу нам стал мужчина чуть помоложе лорда пара, с белыми волосами, морщинистым лицом и длинной, клинообразной бородой. У стола стоял другой человек, еще немного моложе, с седыми волосами и бородой, и с солдатской выправкой. Я низко поклонился им, а мой спутник пожал обоим руки. «Сэр Эдмунд», — сказал он непринужденно, — «мы не виделись несколько месяцев. Сэр Энтони кневит. Дай бог вам доброго дня». «И вам тоже, милорд. Прошу прощения». Человек с солдатской выправкой засунул под мышку папку с бумагами. «Я обязан представить отчет королевскому секретарю Пейджету у Уайт-Холли». «Тогда не будем вас задерживать». В голосе Эдмунда Уолсигема послышалась нотка раздражения, а сэр Кневит поклонился и ушел. Уолсингем жестом предложил лорду пару сесть, и тот сказал, «Я хотел уточнить у тебя пару мелочей, касающихся тех времен, когда ты служил при дворе королевы. Сперва собирался написать, но потом подумал, почему бы не воспользоваться возможностью навестить тебя. Двор теперь Уайт-Холли. Я рад, что ты зашел». В теории в эти месяцы была горячая пора. Эдмунд многозначительно приподнял брови. Разве не сэр Энтони Кневит выполняет основную рутинную работу? Да, но ответственность остаётся на мне. Дав добавок ещё сэр Энтони стал совать нос куда не следует. Сэр Волсингем прервался, пренебрежительно махнув рукой и тут же сменил тему. Как дела при дворе её величества? Теперь полегче, осторожно ответил лорд Уильям. А как твоя семья? Как поживает твой племянник Фрэнсис? Такой умный парень. Он теперь в Кембридже. Быстро вырос, грустно заметил его старый друг, лишнее напоминание о том, что я сам старею. Последние месяцы я стал чувствовать свой возраст, и это же, с чувством сказал лорд Парр. В старости жизненные сроки изменяются и замедляются, не правда ли? И тут он как бы между делом продолжил Сэр Эдмунд, прошу тебя о небольшом одолжении. Сержант Шардлык, баристер в суде палаты прошений. Он действует в интересах родственников моей жены и сейчас готовит дело к Михайловской сессии. Возникло небольшое затруднение, и сдешние записи могли бы пролить свет. На кое-что. Да ну. Волсингем повернулся ко мне. Дядя королевы изложил ему вымушленную историю. Сэр Эдмунд так и сверлил меня маленькими усталыми глазами. "Говорите между 12 июня и 5 июля", он хмыкнул в упор, глядя на меня. "А вы знаете, кто тогда находился здесь?" Я помолчал, будто бы вспоминая. "And ask you?" "Именно. И не так много других узников. К тому времени жара стала нестерпимой". Сэр Эдмунд состроил гримасу. "Впрочем, не для неё". Он посмотрел на лорда Пара. «Ты ручаешься за этого адвоката?» «Ручаюсь». Уолсингем вновь повернулся ко мне. «Как зовут этого вашего свидетеля?» Я назвал первое пришедшее в голову имя. «Коттерстоук. Эдвард Коттерстоук». Сэр Эдмунд покачал головой. «Не помню такого. Но можете спуститься в темницу и посмотреть записи, раз уж лорд Пар за вас поручился». Он вдруг разыселился. Да не будь вы мастер законник. Я не запру вас там. Не надо так на меня смотреть. Лорд Уильям тоже рассмеялся и проворчал: "Сэр Эдмунд, оказывает вам милость Мэттиу. Официально эти документы закрыты для посторонних". "Простите, сэр Эдмунд. Примнога вам благодарен", сказал я. Волсингем хмыкнул. "Да уж, одно упоминание о темницах Тауэра вызывает у людей страх. Для чего отчасти эти темницы и нужны?" Он что-то черкнул на листке бумаги и позвонил в колокольчик у себя на столе. Когда явился стражник сер Волсингем велел ему: "Отведёшь этого адвоката вниз посмотреть записи о заключённых с 12 июня по 5 июля. Проследи, чтобы он ничего не записывал". Летенант Тауера бросил на меня насмешливый взгляд, а потом в целости из сохранности доставишь его сюда. Стражник повёл меня обратно по лестнице вниз и через большой зал Это был здоровенный мужчина лет 30 с лишним, и он сильно хромал. Как и сэр Эдмунда, этого человека явно забавляло, с каким ужасом я озираю по сторонам. "Разыскиваете кого-то, сэр?" спросил он. "Да, есть у меня один свидетель, который утверждает, что его якобы допрашивали в тауэре. Думаю, он лжёт. Странная фантазия. Он, наверное, решил, что я не смогу проверить подобную информацию. Стражник поморщился от боли. Можно мне немного постоять, сэр? Нога болит. Конечно. В прошлом году один французский солдат ткнул копьём в булонь. Сочувствую. Я знаю, это была тяжёлая и кровопролитная кампания. Зато потом мне дали эту работу. Теперь больше не буду воевать. Ну, вроде бы отпустило, цар спасибо. Затем мой спутник переговорил со стражником, стоявшим у двери, ведущей к темницам. Дверь открылась, и мы пошли вниз по отвратительным каменным ступеням, скользким от зелёной тины, так как мы уже опустились ниже уровня реки. Свет здесь давали только едко дымящие факелы. В самом низу была дверь с решёткой, которую я хорошо помню. Мой сопровождающий позвал часового, и за решёткой показалась грубая небритая физиономия. Да, сэр. У этого джентльмена есть разрешение посмотреть журнал. Бывший солдат Передальского с прутьев решётки записку от сэра Эдмунда. Человек с той стороны прочитал её, а потом внимательно изучил меня, после чего снова повернулся к моему сопровождающему. Вы подождёте его здесь и потом заберёте обратно? Да. Послышался звон ключей, и тяжелая дверь отворилась. Я вошел в сырой и вонючий длинный коридор с древними стенами, голыми и каменными. Вдоль него виднелись зарешеченные двери камер. Здесь было холодно даже в разгар лета. Я заметил, странно, какие вещи люди подмечают в такие моменты, что обстановка в центральном коридоре изменилась. Стол, единственная мебель здесь, был больше, чем пять лет назад. и стоял у стены, чтобы не загораживать проход. Он был завален бумагами, и за ними кто-то сидел. Я увидел раскрытый гроз сбух. Стражник осмотрел меня с головы до ног. «Цель вашего прихода, сэр», — спросил он. Его голос звучал тихо, но без должного уважения. «Я Мэтью Шардлейк, сержант юстиции», — ответил я и рассказал ему историю про сомнительного свидетеля. Было нелегко лгать под таким тяжёлым и жёстким внимательным взглядом. "Что ж, если сэр Эдмунд разрешил", наконец неохотно проговорил охранник. "Но ничего не записывайте, только быстро просмотрите имена". "Понимаю. Моя фамилия Арденгаст. Я тут старший". Без дальнейших комментариев тюремщик подвёл меня к столу, за которым сидел крупный мужчина средних лет в кожаной куртке. и с неопрятной, растрепанной бородой. Он выпрямился при нашем приближении. Арденгаст сказал. «Ховитсон, этот джентльмен пришел посмотреть записи в журнале с 12 июня по 5 июля и ищет имя свидетеля по своему делу». Человек в кожаной куртке нахмурился. «Это не имеет отношения к... нет». Какое-то судебное разбирательство махнул рукой Арденгаст. И снова посмотрел на записку Уолсингема. Ему нужен некий Эдвард Коттерстоук, не помню такого. «Я тоже?» — кивнул его коллега. «То-то и оно», — сказал я. «Думаю, этот тип солгал, что был здесь». Арденгаст обернулся ко мне. «Ладно, оставляю вас с Ховицыным, а у меня дела». Он отошел, отпер дверь в дальнем конце помещения и покинул его. Откуда-то из-за этой двери послышался отдаленный вопль. Я посмотрел на темные зарешеченные окошки камер. Они казались пустыми, но кто знает, какие несчастные души и избитые тела находились внутри. Мне подумалось об Энн Аскью, одинокой и напуганной. Ховитсон пододвинул к себе большой гроз сбух, и я увидел, что страницы разделены на две части. Слева было записано имя заключенного, и время его прибытия и убытия, а справа стояла подпись дежурившего. Подчерк был неразборчивым, корявым, и я не мог прочесть фамилии вверх ногами. Юремщик перевернул несколько страниц, время от времени останавливаясь, чтобы поплюнуть измазанный чернилами палец, а потом откинулся на спинку стула. Фамилии Которского тут нет, сер, так я и знал. Он посмотрел на меня с удовлетворенной улыбкой. Ну и хорошо. Ответил я. Я так и думал, что свидетель лжёт. Однако я должен посмотреть книгу сам. Судебные правила требуют, чтобы я засвидетельствовал то, что видел лично. Простое повторение того, что мне сказали, будет квалифицировано как слухи и потому неприемлемо. Ховицсон сдвинул брови. Я не разбираюсь в ваших судебных правилах. Однако книга это секретное. Знаю. Но я только проверю, что этой конкретной фамилии там нет, вот и всё. Охранника по-прежнему одолевали сомнения. "Таков закон", настаивал я. "Сэр Эдмунд сказал, что я могу посмотреть книгу. У нас здесь свои законы, сэр". Мой собеседник улыбнулся с долей угрозы, вызывающе сделав ударение на последнем слове. "Я понимаю, любезнейший, Если хотите, я могу попросить сэра Эдмунда написать другую записку с более конкретной формулировкой, чтобы удовлетворить вас. Ховицсон хмыкнул. Ладно, смотрите, но только быстро. Не задерживайтесь на именах. У нас и без вас проблем хватает. Я понимаю. Теремчик повернул гроссбух ко мне и перелистнул пару страниц назад. Я быстро пробежал глазами строчки, относящиеся к концу июня, меня они не интересовали. Тем не менее, я успел заметить, что когда принимали заключённого, всегда присутствовало две подписи: одна, как правило, Ховицона, а другая, наверное, дежурного стражника. С 28 июня во второй половине дня стала фигурировать более разборчивая подпись: Томас Милдмор. Он дежурил, когда в записях появилась Миссис Эн Кайм. Это была фамилия Аскио по мужу. Ховицын положил на Гроссбух тяжелую ладонь и официальным тоном сказал. «Довольно, сэр. Спасибо, я увидел то, что мне надо». Я отошел от стола, и тут же дверь в конце коридора снова открылась, и появилось два человека. Один был постарше, в заляпанном чем-то переднике, и... а другой — молодой, маленький и худой, со светлыми волосами и овальным лицом, на котором заостренная оборотка казалась нелепой. Я заметил, что плечи его ссутулились. Старший стал расстегивать пряжки своего передника, не обращая на меня внимания, но у младшего при виде того, что я стою над грозбухом, удивленно расширились глаза. Он подошел поближе и Ховитсон, сердито взглянув на него, захлопнул книгу. У меня заканчивается смена, мастер Ховисон, произнес молодой человек на удивление низким голосом. Скажи спасибо сэру Энтони Кневиту за то, что у тебя вообще есть работа, пробормотал сидящий за столом мужчина. Юноша посмотрел на мою мантию адвоката и сержантскую шапочку и нерешительно спросил: "С этой книгой что-то не так?" "Ничего такого, чтобы касалось тебя, Милдмор", ответил Ховисон. «Ты ведь не помнишь, чтобы в конце июня или начале июля у нас содержался некто по фамилии Которстоук?» «Нет, сэр». «Вот видите», — с торжеством заключил Ховитсон. «Благодарю вас, сэр». Отозвался я, отвесив небольшой поклон, и посмотрел на Милдмара. В его светлых глазах отчетливо читался испуг. «Всего доброго, молодой человек!» Попрощался я с ним, направляясь к двери, за которой, прислонившись к стене и потирая раненую ногу, стоял ветеран Булоньи. Стражник отвел меня обратно в комнату сэра Эдмунда, где тот попивал вино с лордом Паром. Оба при этом оживлённо болтали и смеялись. Я услышал, как Волсингем сказал: "Когда я впервые увидел женщину в кринолине, то просто глазам своим не поверил". Корсет так стянул талию, что казалось, я могу обхватить её ладонями, а широкая юбка с этими обручами. "Да уж, как от бочки", усмехнулся лорд Уильям. Но когда я вошёл, оглянулся и моментально насторожился. "Нашли человека, которого искали Шардлейк?" "Его фамилии там нет, милорд, как я и подозревал", ответил я. "Благодарю вас, сэр Эдмунд". Волсингем уже пребывал в благодушном настроении. Может, посидите с нами и выпьете вина, пригласил он меня. Боюсь, не могу, много дел, отказался я. Но я крайне признателен вам за приглашение. Пожалуй, я тоже пойду с вами, Шарллейк, сказал Бар. Ему хотелось узнать, что я выясню. Нет, нет, посиди ещё, запротестовал сэр Эдмунд. Мы же с тобой так давно не виделись. Дядя Королева переводил взгляд с меня на старого друга и обратно. Он явно сообразил, что если сразу идёт, это может показаться подозрительным, и потому сказал: "Ну, тогда ещё по одной, Эдмунд. Только извини меня, мне сперва нужно облегчиться. Мастер Шардлейк, вы не поможете мне?" Он сделал вид, что ему трудно встать. "Что-то голова кружится". "А ведь вы ещё не так много выпили, ми лорд", поддразнил его старый друг. Когда дверь за нами закрылась, Лорд Парр сразу принял деловой вид. «Ну?» — нетерпеливо спросил он. «Одного из тех, кто дежурил, когда здесь была Энн Аскию, зовут Томас Милдмор. Я видел его. Парень как будто встревожился при моем появлении, и, похоже, он не ладит с тюремщиком, который сидит за столом». Лорд Уильям улыбнулся и кивнул. «Еще одно имя для Сессила пусть наведет справки». Интересно, не связан ли этот Милдмор с старой компанией? Он хлопнул меня по плечу. Вы хороший человек, Чардлейк, несмотря на свои несчастные виты и, ну, неважно. С внезапной страстью старик проговорил. Мы поймаем их. Закончим эту игру в жмурки и сорвём наконец маску с того, кто стоит за всем этим. Я скоро освобожусь, а вы, Молодец. Он ушел по коридору, а я как можно быстрее направился к выходу, а потом за ворота Тауэра.